Игорю было не по себе. Он чувствовал себя персонажем какого-то дешевого бандитского боевика, смешного и нелепого. Только вот смеяться что-то не тянуло. Хрен их знает, что в голове у этих кавказцев. Еще зарежут, как барана, да выкинут на обочину. С них станется. И вроде мозгами понимаешь, что глупости это, что незачем, что не надо им такого сейчас. А внутри-то все равно холодок потому как ты своей логикой оперируешь, свои расклады в голове мутишь, а у них, может, совсем другая. Они ж дикари, хрен их знает, как у них мозги заточены. Вот сейчас ум за разум зайдет, переклинит там чего-то у них в башке, и привет. На тот пустырь он честно пришел один. Даже не предупредил никого. Хорошо понимая, что не время шутки шутить. кавказцы явно И могут таких дел натворить, если не угомонить их. ты кого предупреждать? Кому звонить? Почти все его ребята в больнице валяются. Не мажора же звать. Толк с него? Да, сумел Найджел поднасрать напоследок. Но ничего. Это будет его последняя гастроль. Сейчас мы с кавказцами все разрулим, и тогда... В назначенное время на пустырь подъехал какой-то небольшой фургончик, типа газели. Выскочили двое в масках, запихали его внутрь, толком ничего не сказали, только завязали глаза, довелились сидеть тихо. Зажали с двух сторон так, что не дернешься. И везли куда-то по ухабам и кочкам. Мазари мысленно чертыхался каждый раз, когда фургон подпрыгивал и трясся на неровностях дороги. Что еще за цирк? Боевиков, что ли, смотрелись Тоже мне, кавказская мафия. Привезли куда-то, вытащили из фургона, повели. Держали за локти с двух сторон, повязку с глаз так и не сняли. Втолкнули в какое-то помещение, усадили на стул. Ничего непонятно Помещение вроде как большое, эхо слышится. И, судя по звукам, перед ним тут несколько человек. Кто такие? Зачем? Непонятно. Молчат, возня какая-то. Игорю стало еще больше не по себе, но он старался не подавать виду. Из последних сил, сил силился сохранить лицо. «Помнил, эти люди трусов не уважают. Хотя какое тут лицо, когда сидишь с завязанными глазами и за руки тебя держат? Сейчас прихлопнут, как муху, и конец». «Ну что, прибыл, да?» Наконец раздался знакомый голос, от которого Мазарини даже как-то повеселел немного. «Нурслан, здравствуй, дорогой. Вот пришел, как договаривались. Глаза-то можно развязать уже». «Так говори». то Тоном недопускающим возражений буркнул тот. Мы сначала тебя послушать хотим, потом решать будем». «А что говорить?» Мазарини собрался с мыслями, стараясь, чтобы слова его прозвучали как можно убедительнее. «Я твой товар не брал, с вашими не ссорился, с тобой у меня все ровно. Если что-то случилось, не при делах мы. Это кто-то нас поссорить хочет, клин между нами вбить и порушить наше сотрудничество. Подстава это, Нурслан. Я даже знаю, чья». Те самые байкеры, которые вам мешали наркоту продавать в городе. Те самые, которых мы устранить хотели. Вот они и поняли, что мы побеждаем и решили ответить. Думают, небось, сейчас мы наедем на кавказцев, а стрелки переведем на восточных. Нурслан и поверит. Только не выйдет у них ничего, ты же не такой глупый. Ты же все понимаешь, Нурслан, правда? Не прокатит у них эта подстава, нам ссориться незачем. А за такие дела им еще ответить придется. И товар твой найдем. Я знаю, с кого спросить. Есть там один такой. И сотрудничество наше продолжится. Зачем нам ссориться, Нурслан? Мы же договорились, все решили. Всем выгодно. — А ты помнишь, о чем мы договорились? — насмешливо спросил все тот же скрипучий голос. — Конечно, что работать вместе будем. Байкеров этих устраняем, запрет на торговлю снимаем. Я получаю свой клуб один на весь город, а вы шикарный рынок сбыта и нового партнера в нашем лице. Мы будем доставлять как курьеры, выпродавать. Всем выгодно. Город большой, и никто в нем наркоту не продает. Только ты один будешь, Нурслан. Подумай, какие это бабки? А сколько мы перевести можем? Сколько по разным районам и закоулкам закинуть? На мероприятия разные, на рок-концерты и мотофестивали. Помнишь, с тем Алексом? «Наркотой торговать – это тебе не пирожки на базаре печь, да и возить, дурь. Это не пиццу доставлять. Риск большой, да? Ты готов на такое пойти?» «Конечно. О чем речь? Не вопрос. Мы же все давно обговорили, все порешали, Нурслан. Еще на фесте, Том. К чему опять эти вопросы?» Мазари не напрягся. Что-то тут было не то, что-то не клеилось. «А к Найджелу зачем ты амбалов послал? Мастерскую боцмана зачем сжег?» Так это надо так было, чтобы, значит, того... Погоди, Нурслан, откуда ты про них знаешь? И как зовут, и что? Тут что-то... А он, кажется, начинает что-то подозревать. Догадливая да скотина. Бушпритом тя в задницу на коротком галсе. Раздался вдруг насмешливый голос, от которого Мазарини похолодел. Это явно говорил не кавказец. Это же... «Ин, ладно, развяжите ему ясные очи. Нехай знает отрок сей, перед кем ему ответ держать надлежит!» Послышался раскатистый бас. С Игоря сдернули повязку. На мгновение он зажмурился то ли от яркого света, то ли от страха, все еще до конца не веря в происходящее. «Как же так? Это было невозможно, неправильно, это же... Откуда они все тут? Что все это значит?» Перед ним стояли байкеры. «Северные» и «Южные», «Викинг» и «Боярин», «Боцман» и «Кот», «Грязный Степщик» и, конечно, «Найджел», куда ж без него. И остальные. Вся верхушка обоих мотоклубов присутствовала здесь и наверняка слышала все, что он только что говорил. Черт, ну как же это? «А где кавказцы? Нурслан?» – тихо спросил он, беспомощно озираясь. «Здесь?» – усмехнулся кот и нажал пару кнопок на ноутбуке. «Вах! Какой же ты дурак, Мазарини!» «Совсем глюпый стал, да?» раздалась из динамика голосом Нурслана. Потрясенный Игорь открыл рот. Байкеры заржали. «Совсем ты отстал от жизни, Игорек!» «На такой глупый трюк попался!» улыбнулся кот. «Это ж старый хакерский прием, кража личности. Обычно используется для выманивания паролей или подтверждений распоряжений по телефону. Про Лайерберт, например, слышал?» э да где тебя?» Темный ты, Мазарини, не Программа генерирует уникальный ключ, с помощью которого может обработать любую другую речь, придав ей характеристики нужного голоса. Тембр, интонации, оттенки, манера речи. Все как у оригинала. Надо лишь только иметь в запасе достаточно длинный образец речи того, под кого хочешь подстроиться. «Ну, с этим у нас проблем не было», – осмехнулся Найджел. «После того, как мы узнали про твой секретный телефон». «Да, Мазарини, зря ты поссорился с Машей». «Обиженная девушка – это такой термоядерный снаряд! Никому не поздоровится! Сдаст все с потрохами!» «Эта дура ничего не знала!» – буркнул Игорь. «Ну, про твой второй телефон-то она была в курсе? А то мы до этого все только основной твой слушали. А там ничего и нет. Осторожный ты, Мазарини, не палился. Все секретные переговоры через другую трубку вел, на левого человека оформленную». И привлекал людей посторонних. Братва твоя, наверное, даже не знала ничего, верно? Ты их в темную использовал, без подробностей, да? Иначе они бы вряд ли согласились. С наркотой связываться все-таки мало кому охота. Правильно я думаю? Что молчишь? Впрочем, дело твое. Можешь вообще ничего не говорить. Того, что мы на твоей трубке наслушались, нам и так хватило. Узнали и про адрес склада, и про планы с кавказцами, а уж твоих сегодняшних откровений нам с лихвой хватит. «Котяра, ты записал?» «А как же?» – расплылся в улыбке хакер южных, ласково поглаживая ноутбук. «Все тут. И аудио, и видео. Прям явка с повинной признательные показания Мы ведь с этим можем даже в полицию пойти, Игорь. И будешь ты сидеть в соседней камере с нашими ребятами. А может, просто обнародовать? В соцсети выложим, чтобы каждая собака в городе знала. И во что тогда твоя жизнь превратится? Твои же собственные байкеры тебя порвут за такую-то подставу. На улицу носа не покажешь. Каждый встречный мотоциклист будет считать своим долгом по твоей физиономии проехаться. И дома не отсидишься. Хорошо, если только стекла выбьют и подъезд похабными надписями разукрасят. А если дом сожгут или бутылку с бензином в окно запустят? Зачем? — усмехнулся Боцман. Можно проще. Освещение в подъезде рубануть, свет в квартире на щитке отключить. Подождать, пока он выползет из хаты, а тут тебе и воспитательная беседа. Байкеры заржали. Ну, или еще чего-нибудь придумать. Много можно интересного сочинить, если с выдумкой к делу подойти. А мы подойдем. Желающих будет ох, как много. Кавказцам тоже вы звонили от моего имени. Буркнул скрючившийся на стуле Мазарини. До него потихоньку стала доходить вся глубина пропасти, в которую он угодил по их милости. И он все больше и больше холодел от ужаса. Еще не в силах до конца поверить в происходящее. А то... «Ох, и злые они на тебя, Игорёш! Слышал бы ты только, какие кары они там тебе обещали. Визжали так, будто ты изнасиловал их родовую ослицу вперёд них, без очереди. Мне даже страшно представить, что они с тобой сделают, если вдруг. Может, тебя им отдать, а?» Байкеры снова засмеялись. Мазарини опустил глаза в пол. «Господи, за что? Ну как же так? Как он умудрился так вляпаться?» «Ладно, не бзди ты так, а то еще обхезаешь нам весь пол тут. Убирай потом за тобой», – презрительно скривился сержант по оружию. «Есть у нас для тебя подарок. Считай последний шанс твой. Найджел, излагай». «Слушай внимательно, Игорь. Если не хочешь всего перечисленного, то сейчас ты прямо отсюда пойдешь прямиком в полицию и заберешь свое заявление». Расскажешь доблестным правоохранительным органам, что ошибочка вышла. Ребята просто тебя недопоняли. Хотели разыграть батафорское нападение Бармалеев в детском утреннике. Да попутали чуток. Вот такая непонятка получилась. Ну, бывает, чушь Или придумай что-нибудь другое. Ты же у нас мастер на всякие выдумки. С мамочками сам договорись. В полиции скажи, что никаких претензий ты никому не имеешь. Что всё тип-топ и вообще. Словом, делай, что хочешь, но чтоб к ребятам у правоохранительных органов никаких вопросов не было. крути вертись, как знаешь. Это в твоих же интересах. Если сделаешь все как надо, то после этого можешь спокойно сесть на свой мотоцикл и умотать из города. «Нет, не на мотоцикл!» – рявкнул друг викинг. «Мотоцикл продашь, станешь коробочником и вали на все четыре стороны. Но байкером ты больше никогда не будешь. Вот, слышал? Уйдешь целеньким». «Никто тебя пальцем не тронет. Без единого синяка на физиономии, я тебе обещаю», – продолжил Найджел. «И никто ничего не узнает. Это видео мы сохраним в тайне Начнешь новую жизнь где-нибудь подальше отсюда, где тебя никто не знает и никогда не видел. И мы тебя, очень надеюсь, больше никогда не увидим в городе. А иначе уж не взыщи. Сам виноват». «А если я не...» – тихо промямлил мазарине «Ты еще торговаться вздумал, мразь!» – налетел на него викинг скрутив воротник и приподняв вверх. «Ты мне условия ставить хочешь?» «Да я ж тебя прямо здесь!» «Это только Найджел нас уговорил тебя не трогать, а я-то...» «Нет-нет, я просто... я согласен». «Пусти его, викинг!» делается еще! Видишь, хрипит уже!» Буркнул кто-то из байкеров. Президент Северных с явной неохотой отпустил свою жертву. Тот плюхнулся обратно на стол, хватая ртом воздух и испуганно озираясь. «Байкеры обступили его со всех сторон. Иди!» – коротко бросил Найджел, распахивая дверь. «Ну? Что? Вот так просто?» – недоверчиво пробормотал Игорь, осторожно поднимаясь со стула. «Вы меня отпустите? А чего еще? Ты никому не страшен и не нужен. Ты ничего не сможешь сделать. Никто больше за тобой не пойдет. Твои же собственные байкеры от тебя отвернутся. Ты не стоишь даже того, чтобы тебя бить. Иди!» Он распахнул двери еще сильнее. Мазарини втянул голову в плечи, сгорбился. Робкими шажками по одному направился к выходу. Презрительные взгляды байкеров со всех сторон жгли его, словно укусы медузы в океане. Он не смел поднять глаза и лишь у самой двери обернулся. «Я же тебе предлагал по-хорошему. Такой вариант!» – буркнул он в сторону Найджела. «А они? Кем ты для них будешь? Могли бы поделить город на двоих, а ты выбрал...» «Проваливай, проваливай», – посоветовал ему тот. «И не смеши сандалики рассказами о шикарных перспективах. А то я не знаю, что ты собирался сделать со мной. Тут не все знают про Мажора, но я в курсе». мазарени обжег его из-под взглядом, полным ненависти. «Ладно, ты меня еще вспомнишь, когда в аду гореть будешь». «Там и встретимся», – улыбнулся Найджел. Выскочив за дверь, сгорбленный мазарени оглянулся еще раз как будто все еще не верит до конца, что его так отпустят. «Да, кстати!» — крикнул вслед ему Найджел. «Знаешь, мы совсем не похожи!» Втянув голову в плечи с перекошенным от бессильной злобы лицом, тот бросился бежать. Не столько страх гнал его, сколько жгучий стыд и осознание собственного унижения. Как можно было так попасть? Да теперь для него все кончено в этом городе. Он отлично понимал. Никто не пойдет за тем, кого публично вывалили в грязи, окунулись головой в дерьмо. Какой ты лидер после этого? А ведь они все засняли, все до последнего. И если кому-то покажут теперь эту запись... Мазари не бежал, бежал и бежал, не зная, куда деть глаза. Куда спрятаться от отчаяния, от волны чего-то жаркого, липкого, постыдного, как в детстве, когда над ним издевалась во дворе уличная шпана заставляя проделывать разные унизительные вещи, а он послушно исполнял, не смея даже возразить. Вслед ему неслись насмешки и улюлюканье байкеров. Кажется, он заплакал.